Глава тридцать четвертая. Надежда. «Что это?» – испуганно спросила я. «Куда ты меня привез?» «Это наш дом. Я построил его для тебя», – равнодушно сказала Аяс. «Когда? Ну, когда еще во что-то верил. Я же архитектор. Сам спроецировал, строить помогал. Хотел сделать сюрприз». «Так вот откуда он возвращался, усталый и пыльный. Строил дом. Для нас». А я все испортила. Я это очень хорошо умею, все портить. Дом был хорош, небольшой, с белыми стенами, с огромными окнами. Под плоской крышей шла полоса синей-голубой мозаики. Дверь тоже была узорная, резная, выкрашенная в ярко-синий цвет, с большой кованой ручкой в виде кольца. Я ни разу не видела такой броской красоты. А я сраспахнул передо мной дверь и жестом пригласил войти. Я закусила губу. Это наш дом. В Галлии, в Славе, молодую жену муж переносит через порог на руках. Я, конечно, не трепетная новобрачная, да у меня живот скоро расти начнет, но традиция на той традиции, что за ними что-то стоит. Не зря же много веков так делают. Не думаю, что Аяс не знает об этом обычае, скорее ему все равно, а мне нет. И поэтому я делаю пару шагов и ахаю, пошатнувшись я кажется ногу подвернула я кажется ногу подвернула жалобно вскрикиваю я здесь осколок камня а я сопускается передо мной на колени ощупывает щиколотку по ноге разливается странное тепло от его пальцев ах да он же целитель сейчас раскусит мой обман и все станет еще хуже меня начинает трясти от волнения руки степняка задерживаются на моей ноге дольше чем нужно для простого осмотра а пальцы гладят слишком нежно, по телу пробегает горячая волна. Я невольно закусываю губу и с хлипом втягиваю воздух. «Все в порядке», — наконец, охрипшим голосом выдыхает он. «Ни вывиха, ни растяжения. Так больно. А так?» Он нажимает на какие-то точки, и я не могу сдержать жалобное «Ах!» «И отнюдь не от боли!» Внутри все поет. Он не так уж равнодушен ко мне, как хочет казаться. И все же ногу лучше не нагружать. Наконец поднимается он. Обхвати меня руками за шею. Я отнесу тебя. Я прячу лицо у него на груди. Только бы не заплакать. Я хочу находиться на его руках вечно. А яс приносит меня в дом и усаживают на горы подушек. Внутри все очень похоже на шатер. пол устлан красным узорчатым ковром. Стены отделаны мозаикой, куча подушек возле окна. С другой стороны низкий столик, на котором стоит блюдо со свежей клубникой. Кто-то подготовил дом к нашему приезду, и я, пожалуй, догадываюсь, кто. «Там кухня», — указывает на дверь степняк. «Я подумал, ты любишь готовить, и сделал, как принято в славе. Столы, посуда, шкаф, водопровод тоже есть, а на втором этаже спальни». «Если захочешь, я найду тебе кровать. Отдохни, потом посмотришь тут все. Если что-то еще будет нужно, скажешь». И он, развернувшись, вышел, просто взял и ушел, оставив меня совсем одну. Я хотела было разреветься от обиды, но, подумав, решила. Поплакать я всегда успею. Лучше думать о том, что он все еще меня любит. Я обязательно найду выход. Он упрямый. Но я еще упрямее. Неужели это теперь мой дом? Я потрогала руками прохладные гладкие стены, заглянула в кухню, где с восторгом обнаружила настоящую дровяную плиту, совсем как в галле, и большую чугунную сковороду на ней. На столе корзина с яйцами. Похоже, здесь есть куры. Как я соскучилась по курятине. В ларе у стены были овощи. Пусть прошла годня и не первой свежести, но все же картофель, репа, капуста, свекла, морковь. Была в кухне настоящая раковина с краном. Прекраснее подарка нельзя и придумать. Я покрутила сияющие медным блеском краны и все же расплакалась от счастья. «Что-то не так?» — раздался из дверей голос Аяза. «Ты снова плачешь?» Он держал в руках миску с кусками мяса. «Я плачу от счастья!» — призналась я. — Спасибо тебе! Это чудесный дом! Забрав у него миску и поставив на стол, я быстро поцеловала его в губы, так, чтобы он не успел улизнуть. — Я понимаю, как надо благодарить за подарки! — лукаво улыбнулась я. — Не стоит! — покачал головой степняк. — Не надо притворяться! Это все ненадолго Через несколько месяцев ты уедешь домой! А пока, надеюсь, я смогу обеспечить тебе тот уровень комфорта, которому ты привыкла. Для леди Аберлин, конечно, бедновато. Да и спальни я доделать не успел. Но, надеюсь, ты как-нибудь проживешь». Я отшатнулась. Такое чувство, что мне сейчас дали пощечину. «А где будешь жить ты?» Испуганно спрашиваю его. «Встань. Пожимает плечами Аяс. Там дел много. Надо коней подготовить к отправке в Славию, помочь отцу пересчитать стадо. Да и вообще... Оставишь меня здесь одну? Растерянно говорю я. А если что-то случится? Что-то с ребенком? А мне даже на помощь позвать некого? Ты права, задумывается Аяс. Ну и обратно стан тебя тащить. Тебе тяжело будет. Здесь спокойнее. Ничего не тяжело, протестую я. Что сложного? Я уж привыкла. Сейчас дожди начнутся. Вдруг ты простудишься, качает головой степня. И вообще, нечего тебе сейчас, Таня, делать. Оттуда всех жен и детей увезли. За бой скотина не самое приятное зрелище, тем более для беременной женщины. А здесь и уборная есть, ты видела? Как во Франке, с ванной. Знаешь что? Я к тебе Наны пришлю. Поживет с тобой. С пятью детьми? Поднимаю брови я. Замечательная идея. А я вздыхает Не капризничай, Виктория. «Ничего с тобой не случится. Все женщины вынашивают детей. Ты не первая, не ты последняя. Буду приезжать. Не хочешь одна? Не хочешь с Наны? Я не могу бросить все дела и сидеть у твоих ног». Я молча кидаю на сток кусок мяса, снимаю со стены тесак и начинаю кромсать будущий ужин. Сорву злость на мясе, может, удастся не заорать. И без того все плохо. Криками я сделаю еще хуже. А я ясберет меня за плечи, отстраняет и ловко режет мясо сам. Я отворачиваюсь к окну. Он не понимает и не поймет, наверное. Дома я никогда не оставалась одна, даже ночью. Всегда рядом родители, братья, бабушка, прислуга, наконец. А уж рядом с беременной женщиной вечно была целая толпа. Я здесь одна, никого не знаю. Из близких один муж. Мне нравится Неймире, но постоянно находиться рядом с ней... «Увольте! Я хочу брежнего Аяза, веселого, ласкового, любящего меня! Если не он, никто мне и не нужен!» По привычке начала перебирать припасы, отставила в сторону мед, горчишное семя, приготовила головку чеснока. «А что ты собираешься готовить?» полюбопытствовал Аяз, даже не заметивший мою подавленность. «Мясо в меду и горчица медленно произнесла я с коварной улыбкой. А завтра блинчиков напеку. Хочу пирогов сделать, раз есть духовка. Звучит заманчиво. Степняк попытался заглянуть мне через плечо, пока я готовила маринад. На вкус еще лучше, пообещала я. Мясо будет очень нежным. К нему я отварю овощи и напеку лепешек. Любишь покушать, мило А я готовлю, пусть и не как профессиональный повар. Но уж точно лучше твоей наны. Ты у меня будешь каждый день приходить. «А долго мясу варится тоскливо вздохнула яс. «Этому долго. Несколько часов еще мариноваться будет». «Тогда я пошел». «Куда?» — удивилась я. «Полдня прошло уже. Приедешь к ночи. Какой в этом смысл? Отдохни, помойся, выспись. Утром поедешь. Я тебе с собой блинов положу». «А тебе не тяжело у плиты стоять?» — обеспокоенно спросил Степняк. «Будет тяжело, прилягу». Пожалуй, плечами я. Мы, оборотни, народ крепкий, беременность переносим легко. Человеческих женщин, я знаю, порой тошнит довольно долго. Они падают в обмороки и все такое. У нас же только на раннем сроке слабость и головокружение. А как только организм привыкает к своему положению, наоборот, сил прибавляется. А я скивну, и из его глаз ушло беспокойство. — Ты права, — кивнул он, — сегодня останусь, уеду поутру. «Ты бледная. Отдохни. Зачем ты сразу к плите?» «Я люблю готовить», — пожалая плечами. «Это успокаивает. Тебе нельзя волноваться». И тут я все же взорвалась. «Вы поглядите на этого лицемера». «Да что ты говоришь?» — ядовито воскликнула я. «С чего бы мне волноваться? Я в незнакомом месте совершенно одна, да еще беременная. Муж меня украл, против моей воли женился». Заделал мне ребенка, а теперь намеревается бросить в одиночестве. Я совершенно спокойна!» С грохотом швырнула на стол миску, которую вертела в руках и вылетела из кухни прочь. «Да, я виновата. Не нужно было вот так сообщать о ребенке. Но и он хорош. Люблю, не люблю. Тут уж определись. Если любишь, иди до конца. Или...» Тут я остановилась и схватилась за грудь. «Он просто добивался одного...» «Но того, чего хочет мужчина от женщины? А теперь, когда он добился своего, я ему больше не неинтересна?» Прислушалась, из кухни ни звука, потерла лицо и поднялась наверх. Здесь были две спальни, маленькая и большая, обе залиты светом. Одна комната совсем пустая, даже деревянный пол в углу недоделан и стены голые. В меньшей комнате резной сундук, стол у окна и шкаф с книгами. К своему изумлению я обнаружила там учебники по архитектуре, записки о путешествиях, стихи Манкутта и Савальери. Отдельно лежали красивые тома со сказками, совсем новые, и два романа на Галийском, из новомодных, про леди Ловчую и Страну драконов. Нет сомнений, куплены для меня. Из этой комнаты есть выход на крышу, дом как бы ступенчатый, будто два кубика поставили рядом, и на него еще один, это спальни. Над кухней плоская крыша с высокими глухими перилами по краю. Даже не крыша, а терраса. Здесь тоже ковер и подушки. Жаркие дни, можно тут спать. Вики. Я резко обернулась, взглянув на Аяза. Я все же поеду. Нет. Я бросилась к нему и вцепилась в его рубашку. Не уезжай, ты мне нужен. Ты делаешь мне больно. Голос Аяза звучит ровно и спокойно. Я тут же разжимаю пальцы и вижу, что стянула ворот рубашки так, что ткань врезалась в кожу. «Прости», — прошептала я, — «ничего больше не скажу. Только не уезжай!» Он вдруг сгреб меня в охапку, прижал к себе, уткнувшись носом мне в волосы. «Что ты со мной делаешь?» — простонал муж. «Будь по-твоему, только я...» Он обхватил ладонями мое лицо и принялся целовать. Горячо, жадно, быстро... Словно ждал, что оттолкну. Но я и не думала об этом. Обвела руками его шею, яростно отвечала на поцелуи, гладила его волосы. Только бы он не отпускал меня. Никогда. Увы, а я запомнился быстрее, чем хотелось. Он снял мои руки с шеи и, пошатываясь, ушел. Из уборной послышался шум воды. Оперевшись плечом на стену, я с мечтательной улыбкой смотрела на высокое синее небо и облака на горизонте. Они были настолько похожи на горы, что на миг напомнили мне о замке Нев. «Не уеду. Гнать будет. Не уеду. К Неймире в ноги брошусь. Уж она должна понять меня. Она ведь тоже любит. А потом рожу ему дочь и еще детей. Я сильная. Я справлюсь. Только бы Аяс любил меня. Большего мне не надо».